Глава девятая. В первый день она крепко спала, даже не переворачивалась с боку на бок. На второй день я проверил, нет ли у нее лихорадки, откинул с лица рассыпавшиеся волосы и сел рядом на кровати, вдыхая ее аромат. Я оставался там целый час, может быть, два часа. Я много думал о том, что она знала, о том, чего она не знала, и о том, будет ли хоть какая-то польза от правды. На третий день я приподнял ее голову, накормил куриным бульоном и заставил съесть тост с арахисовым маслом. Когда она закончила, то откинулась на подушку, закрыла глаза и выпростала руку из-под одеяла. Она потянулась ко мне, я взял ее руку в ладони и держал, пока она не уснула. Ее рука была огрубевшей, и если по ней можно было прочитать какую-то историю, то это была не история нежности. Когда она проснулась на четвертое утро, я услышал, как она разговаривает по моему стационарному телефону. Я не мог разобрать слова, но ее тон был извиняющимся, как будто собеседник на другом конце линии был недоволен. Она повесила трубку и тут же позвонила еще раз. Судя по голосу, она хотела получить какую-то информацию. Когда она появилась несколько минут спустя, я так и не пришел к определенному решению – Правда о нашей жизни могла лишь открыть ящик Пандоры, и я задавался вопросом, не будет ли так еще больнее. Она и без того много страдала. Ее глаза были затуманены после долгого сна. Она надела один из моих флисовых пуловеров от Миланзаны. Она налила себе кофе и нашла меня на крыльце с Джимми на коленях. Не знаю, как долго она простояла там, когда я увидел ее у дверного косяка. В долинах под нами проплывали облака. В ста милях к западу темный облачный фронт угрожал первым в этом году снегом. Когда она заговорила, ее голос был мягким, но не безмятежным. Беспокойство вернулось вместе с защитной оболочкой. Она как будто оправдывалась передо мной. «Слушай, я...» Я просто поговорила с ребятами... Из Билокси они теряют терпение. Предполагалось, что я приеду туда позавчера. Они сказали, что по интернету гуляет видео, где я пою в баре. Масса просмотров, и люди уже звонят, чтобы узнать насчет меня. Музыкальные площадки начинают продавать билеты. Это может быть неплохой шанс. Пока она говорила, я рассматривал ее. Она сняла бандажную повязку. Ее рука была еще припухшей. Но синяк стал уже темно-лиловым. Между тем круги под глазами исчезли, и в них снова теплился свет. «Мне очень жаль. Я узнал о расписании автобусов. Могу я попросить тебя, чтобы ты подбросил меня до автобусной станции?» Мое сердце испытало чувство, которое оно не испытывало уже очень долгое время. Пожалуй, самым близким словом для его описания было «боль». Я отложил Джимми и надел ботинки. Разумеется. Она смотрела на Джимми, сдвинув брови. Когда она прикоснулась кончиком мизинца к дырке от пули, я снова увидел, как вопрос вертится у нее на языке. Должно быть, она передумала, потому что сказала лишь «Я быстро приму душ». Когда она вернулась из душа с влажными волосами и благоухая мылом, Я положил в карман ключи от джипа. «Готово?» На ней была ее одежда и полупустой рюкзак. «Да». Мысль о том, что она приедет в Миссисипи без инструмента, не давала мне покоя. «У тебя есть еще три минуты? Хочу тебе кое-что показать». На ее лице появилось умоляющее выражение, которое я не знал, как истолковать. «Да, конечно». Рядом с кухней находилась тяжелая деревянная дверь с тремя замками. Я отпер все три, включил свет и распахнул дверь. «Когда мы с тобой познакомились, я не мог оторвать руки от твоей гитары», — я рассмеялся. «С тех пор не так уж много изменилось». Она вошла в комнату, словно в больничную палату. Движение ее челюсти и бровей находилось в противофазе. Она начала считать водя пальцем вверх-вниз от одной стойки к другой. «У тебя шестьдесят четыре гитары?» спросила она, когда закончила. Количество удивило меня самого. Это звучало впечатляюще. «Даже сам не знаю, как так получилось». Она огляделась по сторонам и пробормотала себе под нос. «У тебя их так много, что ты сбился со счета». Я обшил комнату... Панелями из западного красного кедра и установил осушитель воздуха. Он автоматически включался, если влажность превышала 50%, но с учетом аридного климата это случалось нечасто. Делия двинулась по комнате, прикасаясь к каждой гитаре. Тут были Мартина, Макферсона, Гибсона, несколько Коллингзов, Тейлоров и другие. Она выглядела искренне потрясенной. Это прекраснейшая коллекция, какую мне приходилось видеть. Ты настоящий гитарный скопидом. Меня называли по-разному, но это новое прозвище. Я отошел в сторону, пока она продолжала расхаживать между рядами. Гитары висели на стойках одна над другой, как одежда в прачечной. Если я играю слитно, ничто не сравнится с Макферсоном. Знаешь, как говорят, ты можешь взять аккорд, сходить на ланч, а когда вернешься, гитара еще будет звенеть. Гармоническое совершенство. Но иногда мне нужно, чтобы нота затихала, а не продолжала звучать. Так что если я пощипываю струны или играю перебором, ответ зависит от того, какой сегодня день недели. Я пожал плечами. Трудно превзойти d 28 или d 35 Она повернулась ко мне. «Я ужасно рада за тебя!» Я махнул рукой в сторону гитар. «Выбери одну». «Что?» «Любую, какую захочешь». Она отступила назад. «Пэг. Я не могу». Она впервые назвала меня «Пэгом». Это прозвище естественно и бездумно слетело с ее языка. За один удар сердца мы стали на двадцать лет моложе. Мой голос остановил ее отступление. «На чем ты будешь играть, когда попадешь туда? Куда собираешься?» Она отмахнулась, но я понимал, что эта мысль ее беспокоит. «Спасибо, но у меня есть какие-то деньги, я что-нибудь подберу?» «Ты не очень хорошая лгунья». Она прошла между рядами, прикасаясь к колкам. «Они говорят, что я смогу что-нибудь позаимствовать у них». «Значит, она уже договорилась с людьми из Белокси». Это доказывало мои подозрения, она беспокоилась из-за инструмента. Я выбрал Макферсона и протянул ей. Это Роза, ее голос подходит к твоему. Я положил инструмент ей на руки. Пожалуйста. У нее есть имя? У всех моих гитар есть имена. Но Купер, пожалуйста, повторил я. Ради старых времен. Она повернула гитару в руках. «Я не могу себе позволить. Это подарок. Тебе не нужно платить». Осторожно, чтобы не повредить руку, она исполнила несколько аккордов, потом снова повернула гитару и сказала. «Она прекрасна». Подойдя ближе, она поцеловала меня в щеку. «Спасибо тебе». Она поцеловала меня еще раз, на этот раз ближе к уголку рта. «В самом деле, я не знаю, что...» Я снял с полки жесткие футляры и положил туда гитару, добавив несколько наборов легких струн и дюжину медиаторов, и направился к джипу. Она тихо пошла за мной. Спускаясь по склону, она грызла ноготь и старалась не смотреть на меня, но у нее не слишком хорошо получалось. Автобусная станция буэна Висты не более чем место на тротуаре, где останавливается автобус по пути из Лидвилля в Солиду. Вы покупаете билет на почте, а когда видите автобус, то машете рукой. Это старомодный, но эффективный способ. Я купил ей билет до Миссисипи, несмотря на протесты. Потом я отвез ее в кофейню, где заказал для нее Хони беджер, а потом мы прогулялись по тротуару и стали ждать автобус. Пока ее губы были покрыты молочной пенкой, я достал бумажник и протянул ей деньги, которые у меня были с собой – Несколько сотен долларов. Вместе с тем, что она собрала на улице и когда пела в канате, это составляло около тысячи. Вероятно, больше, чем у нее водилось уже долгое время. Она пыталась возражать, пыталась выглядеть строго и суровой. Нет, Купер, я не могу. Я снова протянул сложенные купюры. Я заработал эти деньги на твоем голосе. Она посмотрела на доллары. Мой голос уже давно никому не приносил денег. Я засунул деньги в карман ее куртки. Она стояла со скрещенными на груди руками, высматривая транспорт, идущий на юг. Какое-то время мы оба молчали. «Я хорошо повеселилась вчера, — наконец сказала она. Или когда это там было? Когда мы играли, кажется, будто вчера. Я тоже». Она посмотрела на горы. «Я уже долго не чувствовала себя такой отдохнувшей». Мой взгляд остановился на вершине хребта Каледжейтис. Потом я посмотрел на часы, оставалось еще несколько минут. Горы имеют такое свойство. Я много раз репетировал эту речь. Теперь, когда представился случай, я не мог подобрать вступление. Я хотел, чтобы Делия знала правду. Хотел исправить нашу историю. Но мне нужно было остановиться в шаге от полной правды, Ложная надежда еще хуже, чем ложная история. Мой голос упал до хриплого шепота. Помнишь, когда мы только познакомились, я рассказал тебе, как моя мама подарила отцу гитару после того, как они поженились? Да. Я рассказал тебе, как вырос, играя на этой гитаре, а когда я уехал, то украл ее у отца. Она кивнула. А помнишь, когда я приехал в Нэшвилл, то кто-то украл ее у меня. Еще один кивок. Ты помнишь имя этой гитары? Она порылась в памяти. Фрэнки? Арчи? Что-то с «и» на конце? Джимми? Точно. Сегодня утром ты видела, как я играл на d 28 с дырочкой под резонаторным отверстием. Ты еще сунула туда мизинец. Она кивнула. «Это Джимми», — Делия замешкалась. Кусочков головоломке было слишком много, а мы не приблизились к цели. «Где дырочка?» — она замолчала. «После пожара Сэм рассказывал две истории, помнишь?» Она едва заметно кивнула, вероятно, недоумевая, зачем нужно бередить старую рану. «Что, если ни одна из них не была правдой?» «Это трудно доказать. Но что, если так?» Ответа не последовало. «Что, если существует третья история, правдивая?» «Тогда возникает простой вопрос, почему ты не любил меня так, чтобы сказать мне, чтобы бороться за меня?» «Я уже собирался открыть рот, когда за моим плечом появился автобус, и пронзительное шипение пневматических тормозов оборвало ниточку надежды, протянувшуюся в воздухе между нами». Иногда поднять вопрос о возможности существования правды бывает лучше, чем сказать правду. К тому же мое время истекло. «Что, если я любил тебя недостаточно сильно, чтобы сказать тебя?» Автобус остановился, и дверь открылась. Водитель ждал. Делия надела рюкзак на плечо и подняла Макферсон. Тяжесть прошлого снова легла и на плечи. «Ты когда-нибудь думаешь о Раймане? Примечание. Имеется в виду исторический музыкальный зал «Раймон» почти на 2500 мест в Нэшвилле, штат Теннесси. конец примечания. Я поцеловал ее в щеку. Только когда я дышу, она задержала мою руку. Ты когда-нибудь думаешь о том, что могло быть о нас? Больше, чем о Раймоне. Думаешь, у нас еще есть шанс? Думаю, до сих пор твоя жизнь была прелюдией. Лучшее еще ждет тебя впереди. Я уже давно перестал верить в себя. А я не перестал. Она снова поцеловала меня, прижавшись к моим губам. Ее губы были теплыми, мягкими, влажными, призывными и дрожащими. Она отпрянула, чтобы посмотреть на меня. Потом снова поцеловала, на этот раз держа мое лицо в ладонях. Наконец она повернулась к автобусу. — Хочешь поехать? — спросила она. Можешь остаться на неделю-другую, считай это отпуском. Или можешь остаться навсегда. Каждая унция моего тела хотела подняться в этот автобус, заключить ее в объятия и не оглядываться назад. Она заплакала. Чтобы она не смущалась в автобусе своих припухших от слез глаз, я вручил ей темные очки. Позвони мне, когда устроишься, дай знать, как твои дела. Она вздрогнула и обхватила себя за плечи. Потом собралась с духом и поднялась в салон. Когда водитель открыл багажное отделение внизу, я отдал ему билет и сунул в багаж ее рюкзак вместе с гитарой. При этом я раскрыл боковую молнию и положил внутрь три блокнота. Мои лучшие вещи. Каждая написана с мыслью о ней, о ее голосе. По правде говоря, все песни, написанные мною за последние 20 лет, я писал с мыслями о ней. Водитель поднялся в кабину, дверь закрылась, и я остался на тротуаре, когда автобус отъехал. Вид ее уменьшавшегося лица, смотревшего через стекло, был еще одним источником боли. Эта боль была томительной, но другая боль была горькой. Прошло двадцать лет, а я так и не сказал ей правду. Как бы мне не хотелось побежать вслед за автобусом, колотить в дверь, кричать водителю, чтобы он остановился, я не мог заставить себя сказать ей те слова, которые она хотела услышать. Я до сих пор слишком любил ее.